14 -е. Май, 1941. Роби, помогая утром мыть посуду, поняла, что её переполняет ощущение удовлетворённости. Впервые за всё время, сколько она себя помнила, она проснулась с чувством надежды, даже счастья. Это было для неё так неожиданно, и она даже не знала, что ей с этим делать. За почти неделю не случилось ни одного воздушного налёта. А это означало почти неделю крепкого, непрерывного, спокойного сна. У нее был дом, пусть и временный, и в этом доме ее любили, к ней хорошо относились. У нее появились друзья, у нее была работа, трудная, но интересная. У нее был кот по имени Саймон. Поставив последнюю тарелку в сушилку, она вытерла руки, обхватила Джесси руками и тут же отпустила. «Что с вами сегодня, Руби?» На это ушло несколько месяцев уговоров, но Джесси всё же сдалась и перестала называть её «Мисс Саттон». «Я чувствую себя счастливой, только и всего. Я сейчас ухожу на работу, но ковры оставьте мне. Я после ленча буду дома, и с окнами я тоже помогу. Я не буду отказываться, только уж не неситесь домой галопом из-за меня. Не понесусь. О, доброе утро!» В кухню вошла Ванесса, уже одетая для похода по магазинам за продуктами. «Доброе утро! Такой прекрасный день, правда? И у меня хорошие новости. Ты слышала телефонный звонок вчера вечером?» «Слышала, но я уже дремала». беннет звонил. Он вернулся на несколько дней и хочет увидеть всех нас. «Вот это хорошая новость. Вы решили устроить обед в воскресенье?» «Догадливая девочка». «Значит, две моих так или иначе придут, а ты можешь пригласить Кача и Мэри. Беннет их тоже хочет увидеть. Передай Качу, я их жду с половины седьмого до семи». «Хорошо». Ванесса села за кухонный стол и принялась составлять список покупок на задней стороне конверта. «Джесси, как, по-твоему, что мы будем подавать? Мы сэкономили наши продовольственные карточки, так что для мясника у меня хватит». И мы можем заполнить тарелки гостей картошкой и тем, что поспеет в нашем огороде. Я могу испечь пастуший пирог, если будет более-менее приличная баранина. Тушёного кролика можно сделать». Ванесса скорчила гримасу, но продолжила писать. «Ты же знаешь, как я отношусь к кроликам, Джесси». «Я знаю, Лиди Ти, но нищие не выбирают. Вы скажите мистеру Гоуэру, что к вам на обед придёт ваш крестник, герой войны» и вам нужно накормить восьмерых. А уж остальное я соображу». С корзинкой на руке и свежей помадой на губах Ванесса через несколько минут вышла из дома, исполненной решимости быть первой в очереди к мяснику, когда он в восемь часов откроет магазин. Вскоре ушла и Руби, на работу. Ее настроение стало еще радостнее, и даже долгая задержка поездов в метро не смогла прогнать улыбку с ее губ. Катч уже был на месте, и Робби, повесив пальто и шляпку, подошла к его двери и просунула внутрь голову. Он работал над своей еженедельной передовицей, как каждое субботнее утро, и не поднял глаз, когда Руби постучала по косяку двери. «Кач, извините, что беспокою, Беннет приехал, И Иванесса приглашает вас завтра на обед». Он на миг поднял голову, посмотрел на нее, улыбнулся, потом вновь надел очки и продолжил писать на машинке он не печатал, так что Ивлен приходилось расшифровывать его почти неразборчивые каракули. «Я знаю», — сказал он. Беннет позвонил мне сегодня ни свет, ни заря. В какое время?» «Обед в семь, потому что Вай потом, вероятно, отправится на дежурство. Да, Мэри тоже приглашается. Она уже пришла?» «Вряд ли. Ты же знаешь, как она любит рано вставать. Увижу её, скажу». Робби, поздоровавшись с коллегами, уселась за работу. Она писала короткую заметку о сборе макулатуры, и эта тема неожиданно увлекла ее. Правительство убеждало население сдавать все, что можно переработать, и вновь использовать для военных целей. Для этой цели были открыты пункты по приему макулатуры. Они с мэри посетили один из таких пунктов на этой неделе, и были поражены, увидев, что приносят люди. Грязную оберточную бумагу, Этикетки с консервных банок и бутылок, старые телефонные справочники, прошлогодние журналы, газеты недельной давности. Одна семья принесла 15-томную энциклопедию, имевшую довольно жалкий вид, поскольку она не менее 10 последних лет провела в подвале. Утрата была невелика, но когда потом люди стали приносить книги в прекрасном состоянии, Руби смотрела на это с болью. Книги отсюда отправлялись прямо в переработку. Но больше всего им понравилась компания молодых женщин, которые принесли свои старые любовные письма и радостно рвали их в клочья, которые кидали на гору у Утиле. Их взнос был невелик, но фотографии, снятые Мэри и несколько забавных замечаний, сделанных женщинами, преобразили статью. Она перестала быть квазипропагандистской и превратилась в нечто достойное чтение. В половине второго Робби вернулась домой и немедленно принялась за работу. Вытрясла ковры и дорожку в коридоре с помощью выбивалки для ковров, потом, стоя на невысокой лестнице, вымыла окна гостиной снаружи, пока Джесси мыла их изнутри. После этого настало время посетить огород с Ванессой. Кабачковые плети уже обвили земляную насыпь убежища Андерсена. Их нужно было только хорошенько полить. А вот ряды морковки, фасоли, лука и брюквы требовали прополки и осмотра не завелись ли на них вредители. Не меньшего внимания требовали и ростки картошки в другой части огорода. Ванесса, покопавшись в земле под ботвой, радостно крикнула. «Смотри, молодая картошка!» Она подняла клубень размером не больше леденца. «Если действовать осторожно, можно накопать столько, что всем хватит, и не затронуть других клубней». «Молодая морковка тоже готова», — заметила Руби. «Хотите, чтобы я её вытащила?» «Подождём до завтра. Мы с тобой обе заслужили отдых!» На следующее утро Руби проспала почти до 9 часов и могла бы оставаться в кровати ещё дольше, если бы не намерение Саймона сидеть на подоконнике и истошно орать при виде каждой пролетающей птички. После ленча они с Ванессой протёрли пыль на первом этаже, начистили столовые приборы — Поскольку Джесси осталась единственной помощницей в доме, работа, которую раньше выполняли несколько горничных, ложилась теперь на плечи Ванессы и Руби, когда та была дома. Впрочем, Руби ничуть не возражала. В сравнении с той уборкой, которую ей приходилось делать в детские годы, те несколько обязанностей, которые она выполняла каждый день, были мелочью. Когда они закончили, и дом засиял от плинтуса до потолка, Ванесса отправила Руби в сад с поручением принести достаточно роз и манжеток, чтобы хватило для старинной вазы на буфете. Пока Ванесса поправляла цветы в вазе, Руби стояла рядом и смотрела очарованная, как букет приобретает форму. «Когда-нибудь», — решила она, — «если у нее будет свой сад, она станет выращивать в нем цветы и расставлять их в вазе по всему дому». «Ты знаешь, я только что поняла, что ровно год назад, день в день», «Беннет вернулся из Дюнкерка». «Он был в Дюнкерке? Он никогда не говорил об этом». «Меня это не удивляет», — сухо ответила Ванесса. «Он был в последней партии эвакуируемых. Я помню, я слушала радио, речь премьер-министра, который описывал, что там произошло, и меня переполнял страх. Я несколько недель не получала ни слова от Беннета, и к тому времени окончательно поверила, что его убили или взяли в плен». А что же случилось на самом деле? Он в тот самый день, чуть позже, позвонил мне. Один Господь знает, где он находился. А потом, еще через сутки, он появился здесь. Приехал в Лондон по каким-то служебным делам и убедил водителя остановиться у моего дома, чтобы я могла его увидеть и убедиться, что он живой и невредимый. Как это заботливо с его стороны. «Да, он такой». Я, конечно, была ужасно расстроена, когда потом узнала, что он получил награду от короля, но так нам ничего об этом и не сказал. Я просто прочла его имя в газете среди награждённых. Так вот, почему Джесси вчера назвала его героем войны. А какую награду он получил? Ванесса покрутила вазу так и сяк в поисках недостатков, добавила ещё несколько веточек манжеток. «Военный крест. Такую награду просто так не раздают». «Я помню, когда мы познакомились, он сказал мне, что служил в Оксфордширской и Букингемской лёгкой пехоте. Мне и в голову не пришло ещё о чём-то его спросить. Я понятия не имела». «И мы бы тоже понятия не имели, если бы это зависело только от него», — сказала Ванесса. Она собрала обрезки и положила их в компостное ведро. «Он не носит награды. Говорит, они привлекают слишком много внимания». «Но форму он всё же носит». «Да. Официально он состоит в прежнем подразделении. По крайней мере, так я думаю. Но я предполагаю, что он откомандирован куда-то вроде как ты в твой журнал». «Не совсем», — возразила Руби. «Меня не откомандировали на передовую?» «Нет?» — спросила Ванесса и чмокнула её в щёку. «А теперь давай гуляй. Читай газету, гуляй, и даже поспать можешь. Я тебя не хочу видеть до обеда». Её ждал целый свободный день. Она просмотрела утренние газеты, но ничего не показалось ей интересным. Она занялась починкой, но её внимание потребовали только оторвавшаяся пуговица и разошедшийся подрубочный шов. Она взяла книгу «Детектив», который дала ей Ванесса, но почти сразу же её отложила. Саймон с надеждой посмотрел на неё со своего места в ногах кровати. «Мур-мур». «Да, да». Ты считаешь, что я должна вздремнуть с тобой? Но в доме для меня слишком хорошо. Я, пожалуй, пройдусь немного. Она надела кардиган, вдруг у реки будет прохладно. Попрощалась с Саймоном и выскользнула из дома. До моста Альберта по приятным глазу улицам Челси она добралась быстро. Потом, насладившись видом с середины моста, побрела дальше, в Баттерси парк. Жизнь там казалась почти нормальной. Дети играли, семьи устраивали пикники, собаки возбужденно бегали за палками. Обычный воскресный день. Но были слышны выстрелы зенитных орудий, стоявших на беговой дорожке. На местах клумб в парке появились огороды, а подвижные тени на газонах давали не облака, а аэростаты заграждения над городом. К четырем часам она вернулась домой, помогла Ванессе накрыть на стол, и вернулась в свою комнату, чтобы переодеться. Обычно она не задумывалась, что ей надеть даже на воскресный обед, но сегодня решила предпринять чуть больше усилий, чем обычно. Гости у них собирались не каждую неделю, поэтому они с Джесси и Ванессой отдали уборке дома больше сил. Было бы глупо не потратить несколько минут, чтобы иметь презентабельный вид. Поэтому она надела лучшую юбку и блузу, которые берегла для тех дней, когда они с мэри выезжали в командировке на поиски материала для новых статей, причесалась, гладко уложив волосы, припудрила нос и чуть подкрасила губы помадой. Она поспешила вниз, и прежде чем ее кто-либо заметил, на цепочках прошла до задней лестницы и присоединилась к Джесси на кухне. Она решила, что несколько минут побудет на кухне и поможет Джесси, а когда ее сердце успокоится, вернется наверх к остальным. Глупо было так волноваться из-за обеда. Она ни на кого не собиралась производить впечатление, кого бы она не увидела снова через час-другой. Она принялась чистить морковку, но когда уменьшила диаметр овоща до размеров фасоли, Джесси отобрала у неё нож. «Идите отсюда, Руби, иначе я останусь с одними морковными очистками. Если леди Ти спросит, обед будет готов через полчаса». Когда она вернулась в гостиную, сёстры уже сидели на диване и весело болтали. Беннет и Ванесса стояли перед камином, погружённые в серьёзный разговор. Несколько недель назад он появился в офисе ПУ. Вид у него был такой, будто он не спал несколько недель, и он быстро увёл Кача на лэнч. Она проводила их взглядом и сказала себе «Эти двое старые друзья». Она сказала себе «Для них вполне естественно хотеть поговорить наедине» и нет никаких причин, по которым они должны были бы пригласить и её. Когда Кач вернулся час спустя и один, сердце у неё упало. В этот момент появились Кач и Мэри. Она поздоровалась, взяла их пальто и шляпы, предложила принести выпивку, а потом, выпив Шерри, стакан размером с напёрсток, втиснулась на краешек дивана рядом с вай Шли нескончаемые разговоры, и она просто сидела и слушала, наблюдала за друзьями и лишь изредка отвечала на вопросы, обращенные напрямую к ней. Беннет и Кач беседовали, а больше смеялись, и она улыбалась, видя обоих в хорошем настроении. Беннет выглядел как обычно. К счастью, никаких следов недавних происшествий с мотоциклом на его лице не осталось. Руби смотрела на них, на него, не в силах оторвать глаз — Это поразило ее, ошеломило, как удар по лицу. И она вдруг поняла причину. Она влюбилась в него. Влюбилась глупо, по-детски, поэтому и нервничала. Во рту у нее пересохло, ладони взмокли, но все равно она не могла отвести от него глаз. Их взгляды встретились, хотя она не сказала и не сделала ничего такого, чтобы привлечь его внимание. Вероятно, он что-то увидел на ее лице потому что тут же оставил Кача и подошёл к ней. «С вами всё в порядке, Руби? Ничего не случилось?» «Нет-нет», — сказала она, пытаясь улыбнуться. «Ничего не случилось. Просто я...» «Я подумала, что забыла закончить вчера кое-что на работе, только и всего». «Ну, до утра это наверняка может подождать», — сказал он, встревоженно вглядываясь в её глаза. «Кач никогда бы...» «Я знаю», — заверила она его. «Да я не переживаю, так ерунда. Как... как вы поживаете?» «Нормально», — сказал он. «Много работы». Он так близко наклонился к ней, его лицо было всего в нескольких дюймах от ее лица, и она ощущала простой крепкий запах мыла, единственного, какое теперь продавалось в магазинах. А когда он говорил, она чувствовала приятный аромат виски в его дыхании». Видимо, он побрился всего несколько часов назад. Щетина еще не успела отрасти. Если она прикоснется к его лицу, то, наверное, почувствует, какая гладкая у него кожа. Или же ее пальцы ощутят чуть проступающую щетину. «Вы хорошо выглядите», — сказал он, внимательно глядя на Руби. «Спасибо. Сегодня все так добры. Жаль, я не успел поговорить с вами в тот день, когда был у Качи». Я приезжал в Лондон всего на несколько часов. Но он мне сказал, что вы, похоже, счастливы. Я имею в виду здесь, с трэмэйнами. Да, мне здесь хорошо. Ванесса и девушки так милы со мной. У меня теперь даже кот есть. Я могу вас с ним познакомить. Добавила она, понимая, что несет ерунду, но не чувствуя в себе сил остановиться. Он такой дружелюбный, но если видит много людей, то бросается на утек». «И как вы его назвали?» «Саймон. У него уже было это имя. Написано на ошейнике, в котором мы его нашли. Но больше там ничего не обнаружилось. Ни адреса, ничего другого. Мы развесили объявление, но никто не откликнулся. Я думаю, их разбомбили». «Почему она говорит без умолку?» «Она должна остановиться. Но если она остановится, то он будет задавать новые вопросы». «Будет выдавливать из нее, почему у нее был такой расстроенный вид минуту назад. А тогда у нее не останется выбора. Только сесть на корабль и отправиться в Канаду». И тут Джесси спасла ее. Прекрасная, прекрасная Джесси. «Обед готов, леди Ти!» Беннет выпрямился, на его лице застыло чуть удивленное выражение. Он пропустил Руби и других женщин вперед и пошел за ними следом в столовую. Во главе стола села Ванесса, в другом конце Беннет, а Руби втиснулась между Вай и Качем с длинной стороны стола. Джесси снова творила чудеса. На первой у них был овощной суп, на второе — тушеный кролик с морковью и молодой картошкой, собранной вчера Ванессой. Беннет принес бутылку вина, которую, как он сам признался, украл из винного подвала своего дядюшки. «Гарри сказал мне, чтобы я не стеснялся», поскольку ему врачи всё равно запретили пить. «Прекрасное вино», — сказал Кач. «Жаль, что Джесси никак не уговорить посидеть с нами». «Когда мы втроём, она садится с нами, а в остальных случаях прячется на кухне», — сказала Ванесса. «Я пыталась, поверьте мне, но её не переубедить». За обедом Робби время от времени вставляла словечки в разговоры. В какой-то момент она заметила, что Ванесса не прикасается к пище. «Твоя мама не заболела? Она почти ничего не ест!» «Мама не ест кроликов!» — прошептала ей в ухо Ви. «Она втайне думает, что это кот!» «Это не кот!» — прошептала в ответ Руби, но прежде кинула взгляд на Кости на тарелке. «Этот зверек выглядит совершенно по-другому, по крайней мере, я думаю». «Ее никак не убедить!» «И поверь мне, мы пытались!» «Но она сказала, что когда ему отрезают голову, «Снимают шкурку, то внешне...» «Пожалуйста, Ви, ни слова об этом, иначе я не смогу съесть больше ни кусочка!» Справа от Руби Кач и Беннет подружески спорили о послевоенной реконструкции. Кач, что было совершенно неудивительно для кого угодно, кто знал его больше двух минут, был обеими руками за радикальные перемены во всем. Но мнение Беннета на этот счет она услышала впервые». «Я просто не уверен, что общество за тотальные перемены. Не лучше ли сначала разобраться с самым вопиющим неравноправием, а потом размеренным шагом двигаться дальше?» «И когда из этого что-то получалось?» — возразил кач. «А какую альтернативу ты предлагаешь? Сталинскую модель перемен?» «Если бы ты был членом кабинета, Беннет, что бы ты посоветовал?» — спросила Мэри. «Что, по твоему мнению, должен был сделать премьер-министр?» Не после войны, а сейчас. Я бы посоветовал ему продолжать прежний курс. Ленд-лиз переворачивает ситуацию в нашу пользу. В союзе с Соединёнными Штатами... Кач покачал головой. С каких это пор? Что-то я не слышал, чтобы они объявили войну. Ты знаешь, о чём я говорю? Американцы — наши союзники во всех важных вопросах. И уж они никак не на одной стороне с державами оси. «И ты думаешь, они подключатся, чтобы спасти нас, как в прошлую войну?» — спросила Ванесса. В этот момент в разговор вмешалась Руби. «Если позволите, я отвечу, как единственная здесь американка». «Валяй», — сказал кач «Ничего такого бесспорного не случится. Штаты объявят войну Германии, только если мы будем вынуждены это сделать. Если Гитлер нанесет удар по нам напрямую. А если он этого не сделает...» спросила Мэри. «Если ничего не изменится?» «Тогда нам придется и дальше держаться», сказал Беннет, «и молиться о том, чтобы русские разобрались с Гитлером, как они разобрались с Наполеоном. И до этого времени мы должны не замечать недостатков нашего общества. Ты думаешь, мы должны держаться, используя твою терминологию, а на все остальное закрывать глаза?» Возмущенно спросил кач «Нет, конечно, не должны» но нам нужно понять, что никакое послевоенное планирование нам не поможет, если мы проиграем войну. Победить в войне — вот единственное, что сейчас имеет значение». Хотя Беннет сказал это довольно спокойно, его темные глаза смотрели взволнованно. Он либо очень радовался, либо очень сердился. Возможно, отчасти и то, и другое. Лицо Кача покраснело, как это с ним происходило, когда ему не удавалось найти убедительный аргумент. Он подтолкнул локтем Вай в надежде, что она поймёт намёк и переведёт разговор на другую тему. Но та только сказала «Ой» и продолжила есть. «Спросить у Джесси, есть ли что-нибудь на десерт?» громко спросила Руби. «Ты под десертом имеешь в виду пудинг?» «Да, Мэри. Прошу прощения, пудинг». «Конечно, пудинг будет» сказала Ванесса. «Джесси сделала свой фирменный на одном яйце, и к нему есть остатки компота из ревеня». Это отвлекло внимание мужчин, и они стали говорить о ревене. Катч считал, что ревень великолепен, Бенеджи заявил, что ревень отвратителен. С этого момента разговор медленно стал скатываться под гору. «Они всегда так спорят друг с другом?» спросила Руби у Ви. «Почти всегда». Катч встает в позицию, а Беннет атакует, и пошло-поехало. Им обоим это нравится, в особенности Беннету. В нём говорит Барристер. «А ты почему спрашиваешь?» «Наверное, потому что никогда раньше не видела их вместе. Или не видела, чтобы они общались продолжительное время. Я понятия не имела, что они ведут себя как... 33-летние школьники. Да, вроде того». После обеда сёстры отправились вниз помогать Джесси мыть посуду, а Руби присоединилась к остальным в гостиной. Ванесса категорически отвергла предложение Руби помочь, сказав, что она уже и без того немало поработала. И Руби уселась на диван ровно на то место, где сидела раньше, и постаралась не думать о том, как остроумен и убедителен был Беннетт за обедом. Такой человек, как он, умный талантливый, явно расходовал себя зря, сидя за столом в каком-то непонятном министерстве. Он должен был бы работать в кабинете министров или готовить совершенно секретные военные операции или давать советы премьер-министру по чувствительным дипломатическим вопросам. Но, с другой стороны, она знала, он и без того уже занят всеми этими делами. «Вот вы где!» — сказал Беннет, подсев к ней со смущенным выражением на лице. Я за обедом вас почти не видел. Нужно было поменяться местами с Качем. Он не человек, а гора. Слушать вас двоих было одно удовольствие. У вас всегда идут такие горячие споры? Почти всегда. Мне нравится не давать ему спуску. «Я знаю, вас нельзя спрашивать о работе», — сказала она, с трудом сдерживая волнение. «Но вам иногда не хочется вернуться в вашу прежнюю часть. Где она теперь?» его глаза тут же погрустнели. дислоцирована на южном побережье». Поняв, что уточнять он не собирается, она неловко продолжила. «Вам никогда не хочется снова быть со своими друзьями? Вместо... вместо того места, где вы работаете теперь?» Он ответил не сразу, посидел некоторое время, устремив взгляд в какую-то точку неподалеку. «Нет, уже не хочется». «А почему вы спрашиваете?» Ванесса сегодня сказала... «Она... она сказала, что вы были в Дюнкерке, и вас наградили военным крестом». «Да». «Вы не возражаете, если я спрошу вас, за что?» Он покачал головой. «Я не возражаю. Только в этом нет ничего особенно героического. Просто я оставался на берегу дольше, чем следовало. Я хотел убедиться, что все мои люди эвакуированы». А потом... Да. Нас к тому времени осталось немного, а снаряды падали, словно какой-то чудовищный град. Нескольких моих ребят ранило. Я донёс их до судна. Времени ушло немало, и некоторые из них погибли, когда мы были уже в пути. Но я сделал, что мог. «Я понятия не имела», — восхищённо проговорила она. Это немного неловко, ей-богу. В восторге и всё такое. Сотни людей делали то же, что и я. Но по какой-то причине их действия не были замечены. Ну, вы знаете, как это случается. Я очнулся, когда меня притащили к королю. А потом? Почему вы ушли из части и стали работать в этом бюро? Или что оно там такое? Ведь вы беспокоились за своих людей. Почему же не остались с ними? Потому что меня попросили взяться за другую работу. Всё очень просто. На секунду ей показалось, что он хочет добавить что-то, но он только покачал головой. «Извините, я должен посмотреть, не нужна ли моя помощь девчонкам на кухне!» Он тихо, незаметно вышел из комнаты, а поскольку Кач, Ванесса и Мэри были заняты своим разговором в другом конце комнаты, она осталась размышлять в одиночестве. «Зачем она давила на него? Она ведь тоже хранит свои тайны!» Она знала, что это такое, когда кто-нибудь начинает доискиваться до правды. Не следовало ей приставать к нему. И она не знала ничего, ровным счетом ничего о его работе, ради которой он оставил активную службу и занял какую-то таинственную позицию в межведомственном исследовательском бюро. Все знали, что повсюду в Англии есть какие-то секретные подразделения, разрабатывающие совершенно секретные проекты. Может быть он работает за письменным столом, а, может быть, распутывает козни высшего командования Германии. Она не исключала, что его вполне могли в прошлом году раз в месяц сбрасывать на парашюте на территорию оккупированной Франции. Просто не ее дело совать нос в эти дела и не в его власти давать ей ответы. Она даже не могла объяснить свое любопытство какой-то неуместной журналистской кровожадностью, потому что прекрасно знала, что оно питается скорее чувствами, ни больше, ни меньше. Она была вежлива с ним, но это ее дурацкая влюбленность побуждала вызывать его на откровенность. Как будто обладание его секретами открыло бы ей и секреты его сердца. Она все еще волновалась, переживала и изводила себя, когда несколько минут спустя он, смеясь, вернулся вместе с Вай. Он поговорил с Качем и Мэри, обнял Ванессу, поцеловал девочек, потом подошел к ней, поцеловал в щеку, не заглядывая в ее глаза, и вышел из дома в ночь. Она каким-то образом выдержала еще полчаса пустого разговора, сидела не в состоянии собрать достаточной энергии, чтобы должным образом присоединиться к беседовавшим. Она дождалась момента, когда все отвлеклись. Вай увлеклась подражанием Гертруде Лоуренс и потихоньку вышла решила провести минуту-другую наедине с самой собой в своей комнате, прийти в себя и вернуться. Но, открыв дверь своей комнаты, она чуть не споткнулась о какой-то крупных размеров предмет, стоявший недалеко от двери. Пишущая машинка. Она не могла сказать, сколько она там простояла, впившись взглядом в машинку, не отваживаясь присесть и приглядеться внимательнее. «О, так ты её нашла!» — раздался голос Мэри. «Да. Где ее Беннет только не искал?» Руби не ответила. «Не могла». «Ты мне не можешь сказать, что случилось?» — спросила Мэри. «Ты... ты заметила?» «Что произошло между тобой и Беннетом?» «Ой-ой, не заметить это было невозможно. Вы только что улыбались друг другу, а в следующую минуту...» «Я виновата». Спросила его, почему он оставил службу в своем полку. И я думаю, он решил, что я в нем разочарована. Но я это не имела в виду, ни капельки не имела. Я даже не знаю, чем он занимается, как же я могу быть разочарована. А теперь он ушел. И я даже извиниться перед ним не могу или поблагодарить за машинку. Она потерла глаза, смахнула с лица свои дурацкие-дурацкие слезы когда она плакала в последний раз по какому-нибудь поводу. «Позвони ему!» Он сказал Катю, что не уедет до утра. «Он, наверное, сейчас дома. Позвони ему домой!» «Я не могу!» «Можешь!» — настаивала Мэри. «Жизнь слишком коротка, чтобы оставлять недосказанности. Если ты сделала ему больно, если ты хочешь исправить то, что сделала, позвони ему сейчас. Вот, возьми!» Она протянула руби лист бумаги с записанным на нём карандашом для рисования музыкальных нот номером телефона. «Откуда это у тебя?» «Кач только что дал. Мы оба чувствовали, что он тебе может понадобиться». «Спасибо. Я... Я, пожалуй, позвоню ему сейчас». Телефон находился в нише на первом этаже. Когда-то там, вероятно, была кладовка или что-то в этом роде. А теперь стоял столик и табуретка на случай, если разговор затягивался больше, чем на минуту-другую. Руби быстро, чтобы не успеть передумать, набрала номер Беннета. «Чанцере, 8015». «Алло, это Беннет». «Это Руби». Руки у нее дрожали, но ей каким-то образом удавалось говорить ровным голосом. «Извините, что беспокою вас. Я знаю, что поздно. Я только...» «Мэри дала мне ваш телефон». Я хотела поблагодарить вас за машинку. «Не за что», — сказал он ровным, без всяких эмоций, голосом. «И еще. Я прошу у вас прощения. То, что я наговорила вам сегодня, было лишним. Я не знаю, чем вы занимаетесь, это очевидно. Но я абсолютно уверена, вы делаете важную работу. Это не вызывает сомнений, потому что иначе вы бы не занимались тем, чем занимаетесь. И я так, так...» руби «Сказал он. Да?» «Я тоже прошу у вас прощения. Я, если говорить о моём решении покинуть часть, то это для меня больное место. Если бы я мог сказать больше, я бы сказал, но пока это невозможно. Я не должен был уходить, не попрощавшись». Наступила пауза, словно и он тоже нервничал. «Вам понравилась машинка? Это одна из таких разборных моделей». «И она должна быть легче вашей прежней». «Она идеальна, ну, наверное, такая дорогая». «Не надо об этом. Просто не надо. Я долго искал эту чертову штуковину, так что берите ее». «Вы меня поняли?» «Мне она ни к чему. Я так и не выучился печатать. Так что берите, и пользуйтесь. А если кончится лента, дайте мне знать. Договорились?» «Да», — ответила она, и вдруг обнаружила, что снова способна улыбаться». «Я, пожалуй, попрощаюсь с вами. Завтра рано вставать. Вы позвоните, когда вернетесь в Лондон?» «Да. Спокойной ночи, Руби». Она положила трубку на рычаг и тихо вернулась в свою комнату, потому что еще не готова была вернуться в гостиную. Машинка стояла на том месте, где она ее оставила. И только теперь нагнувшись, она увидела записку, которую он напечатал ей. Руби с моим почтением Беннет